Скептицизм и догматизм. С одной стороны, скептицизм, укрепляя нас в стремлении к бдительности и критическому анализу, призывает не принимать на веру все подряд, подталкивая к постоянному вопросу, а действительно ли это так. С другой стороны, догматизм, стремясь укрепить в нас уверенность в них поколебимых истинах, предоставляет основу, на которой можно строить систему убеждений, не заботясь о том, чтобы постоянно перепроверять каждый ее камень. Между этими двумя крайностями разворачивается поле битвы для умов, стремящихся понять суть вещей, найти твердую почву среди песков сомнений. В этой вечной борьбе За истину мы вынуждены идти вперед, взвешивая аргументы, оценивая доказательства, стремясь выйти за пределы собственных предубеждений. Скептицизм и догматизм не просто непримиримые войны, они также и учителя, позволяющие нам осознать ценность сомнения, равно как и веры. В этом бесконечном стремлении к познанию мы обнаруживаем, что наше понимание мира непостоянно и изменчиво. Осознание этого заставляет нас признать, что поиск истины – не прямолинейный путь, а скорее извилистая дорога, полная неожиданных поворотов и обескураживающих открытий. Каждый шаг вперед открывает новые горизонты для исследования, напоминая, что познание – это не статическое состояние, а бесконечный процесс, в котором каждый найденный ответ порождает новые вопросы, каждая уверенность, новые сомнения. Скептицизм – бесценный инструмент в арсенале философа. Способствующий исследованию и сомнению в достоверности знания, не представляющего собой монолитную сущность, а скорее воплощающего в себе множество точек зрения, каждая из которых добавляет новое измерение и глубину. Скептическая линза фокусируется по-разному в зависимости от поля зрения. Абсолютный скептик поставил бы под сомнение возможность получения каких-либо подлинных знаний, предположив, что все, что мы считаем известным, окутано туманом неопределенности. С другой стороны, умеренный скептик может сфокусировать свой скептицизм на конкретных областях, ну, таких, как, скажем, абстрактные понятия морали или Глубинная загадка метафизики. Утверждение «не все так однозначно» последнее время частенько высмеивается. Но, увы, как ни крути, куда ни глянь, действительно, не все так однозначно. Проблема не в споре об однозначности, а в том, что неопределенность и широта интерпретации вовсе не дает карт-бланш, на любые непотребства. Дескать, боженька, посмотри-ка на свой мир, он абсолютно неоднозначен. Так что с нас какой спрос? Сначала сам разберись, а потом уж суди нас грешных. Если погрузиться в мировоззрение скептика, то можно обнаружить мир, характеризующийся постоянными вопросами. Мир где знания изменчивы и постоянно подвергаются тщательному анализу. Такое мировоззрение побуждает нас критически относиться к нашим убеждениям и предположениям, сохранять непредвзятость и ценить путь поиска истины также, если не больше, как и конечный результат. Такое принятие неизвестного и непознаваемого хотя оно и может показаться пугающим, обеспечивает гибкость для адаптации, обучения и роста. Полотно скептицизма с его бесчисленными оттенками и тонами рисует портрет знания как бесконечный путь открытий, а не как фиксированный пункт назначения. Продолжая исследовать спектр философских взглядов, мы сталкиваемся с догматизмом, противоположным скептицизму. Догматизм воплощает непоколебимую позицию, согласно которой определенные идеи существуют за пределами исследований или сомнений. Эта точка зрения требует принятия ее принципов без необходимости предоставления дополнительных доказательств. Это непоколебимая крепость веры, основанная на убеждении в абсолютной истине и часто не поддающаяся испытывающему влиянию фактов, и противоположных точек зрения. Догматик смотрит на мир через призму абсолютной уверенности, а его убеждения отлиты в жесткую форму неоспоримой истины. Эта неизменность создает прочную структуру, в которой действуют догматики, не задумываясь отвергающие любые возражения и противоречивые доказательства. В мире догматиков пункт назначения истины уже известен и установлен. в отличие от бесконечного пути открытий, предлагаемого скептицизмом. Эта твердая уверенность может обеспечить комфорт и целеустремленность, но также препятствует критическому мышлению и сдерживает интеллектуальный рост. В современных науках догматизм проявляется там, где утверждения принимаются без достаточного критического осмысления – или где существующие теории приобретают статус непреложных истин, закрывая двери для новых исследований и открытий. Подобное отношение может замедлять прогресс, ведь оно не допускает сомнения в устоявшихся положениях, что является основополагающим принципом научного метода. Однако картина догматизма не совсем мрачна. Хотя его жесткость может помешать прогрессу и дискуссиям, Он также обеспечивает точку отсчета, ориентир, по которому можно сравнивать альтернативные взгляды и гипотезы. В более широком контексте догматизм и скептицизм это не просто полярные противоположности, а скорее две части динамичных отношений, обеспечивающих напряжение, необходимое для процесса интеллектуального исследования. Тем не менее баланс между этими противоположными взглядами подчеркивает необходимость взвешенного подхода к знаниям, сочетающего открытость к новым идеям со здоровой дозой критического подхода. Пауль Фейерабенд, один из провокационных философов науки XX века, примечателен своим неортодоксальным подходом к научной методологии. Он утверждал, что все сойдет, что Наука, как любая другая форма человеческой деятельности, подвержена предубеждениям, догматизму и скептицизму. Фейер Абенд выступал против единой универсальной научной методологии, утверждая, что таковая ведет к интеллектуальному застою и подавляет творческое мышление. Он прославился своим девизом «против метода». Аргументируя, что в истории науки успех часто достигался благодаря отходу от общепринятых правил и стандартов, Фейрабин критиковал догматизм науки, осуждая жесткую приверженность определенным методологиям и теориям без учета контекста и обстоятельств. Он утверждал, что такой подход ограничивает научное познание и не дает возможности для развития новых революционных идей. С другой стороны, скептицизм Фейраббинта не был абсолютным он не отрицал ценность науки или научного метода в целом но призывал гибкости в подходах к открытости для новых идей и экспериментов даже если они кажутся на первый взгляд абсурдными или противоречащими устоявшимся представлениям философ подчеркивал важность многообразия методов и теорий в науке утверждая что только через критический диалог и постоянное переосмысление, можно достичь истинного прогресса. В своих работах Фейер Рабин часто использовал исторические примеры, демонстрируя, как на протяжении веков научные открытия делались вопреки общепринятым нормам и ожиданиям. Он утверждал, что наука должна быть более инклюзивной и толерантной к различным формам знания, включая альтернативные и ненаучные пути познания, такие как даже мифология, религия или искусство. Таким образом, Фейераббент выступал за радикальную свободу в научных исследованиях, подчеркивая, что прогресс возможен только там, где существует свобода от догм и готовность сомневаться в устоявшихся истинах. Здесь важно понять, что любое утверждение, несмотря на его кажущееся противоречие или ложность, потенциально может быть правильным в рамках системы, специально созданной вокруг него. Эта система, подкрепленная уникальными правилами и параметрами, образует призму, через которую утверждение оценивается и таким образом воспринимается как истинное. По сути, кажущееся нелогичным утверждение может получить легитимность и доверие не благодаря своей истинности, а скорее благодаря контексту, в котором оно рассматривается. Эта структура, по своей сути ориентированная на Заключенное в ней утверждение позволит даже самому неправдоподобному предложению процветать и найти признание. Это напоминает нам, что объективность часто является продуктом контекста, в то время как субъективность, как это ни парадоксально, может стать архитектором своей собственной истины. Идея в том, что даже если что-то звучит совершенно ложно или безумно, на самом деле это может быть правдой в особой ситуации. Это похоже на игру, правила которой созданы для того, чтобы сделать эту странную идею правильной. Другими словами, идея, которая окажется неправильной или глупой, может оказаться правильной, если ее поместить в поддерживающий ее контекст. Ситуация формирует то, как мы видим идею. Это показывает нам, что то, что мы считаем правдой, может меняться в зависимости от того, где и как мы на это смотрим. Например, давайте рассмотрим утверждение. Дерево, падающее в лесу, не издает звука, если никто его не слышит. На первый взгляд это кажется абсурдным. Конечно, падающие деревья издают звук, независимо от того, слышит его кто-нибудь или нет. Однако, если мы построим вокруг этого утверждения систему мышления, в которой звук определяется не только как физические вибрации в воздухе, но и как весь процесс получения и обработки этих вибраций слышащим организмом, то это утверждение начинает иметь иной смысл. Если вокруг нет никого, кто мог бы преобразовать вибрации падающего дерева в то, что мы воспринимаем как звук, то в рамках этой системы мышления справедливо сказать, что падающее дерево не издает звука, если рядом нет субъекта, способного его уловить и интерпретировать именно как звук, а не просто волну движения воздуха. Таким образом, казалось бы, противоречивое утверждение может стать правдой в конкретном контексте или рамках. Более того, скала, обрушившаяся на Луне, не издает звука, Даже если бы это произошло в присутствии существа, способного слышать, это связано с тем, что на Луне нет атмосферы, а звук, как нам известно, распространяется через колебания воздушных масс. В вакууме, где нет воздуха, звуковые волны просто не могут перемещаться. Понятие истины по своей сути связано с контекстом, в котором оно выражается. В этом заключается присущая реальности гибкость, а также ее капризность. Действительно, любое утверждение, независимо от его внутренней правильности, может оказаться неверным, если оценивать его в иных концептуальных рамках. Утверждение, несмотря на то, что оно основано на доказательствах и логике, внутри одной системы может дать сбой при переносе в альтернативную систему мышления. Действительно, если взять классическую формулу всемирного тяготения Ньютона, сила притяжения между двумя объектами прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами. Это означает, что чем больше массы взаимодействующих тел, тем сильнее сила притяжения между ними, и чем больше расстояние между объектами, тем эта сила слабее. Если подставить в эту формулу массу фотона, которая, согласно классической физике, равна нулю, получится, что гравитационное взаимодействие в формуле обнуляется, и значит, сила тяготения, действующая на фотон, отсутствует. Тем не менее, на самом деле, свет или фотоны действительно подвержены влиянию гравитации, что подтверждается общей теорией относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, масса и энергия искривляют пространство-время, создавая гравитационные поля, которые влияют на тра траекторию движения объектов, включая фотоны. Этот эффект был подтвержден наблюдателями при наблюдении гравитационного линзирования искривления света от далеких объектов под действием гравитационного поля массивных тел, например, Солнца, галактик. или черных дыр. Таким образом, использование формулы Ньютона в контексте гравитационного взаимодействия со светом приводит к неверному выводу из-за ограниченности этой модели. Она не учитывает влияние гравитации на энергию или на искривление пространства-времени, что является ключевым аспектом в общей теории относительности. Этот пример хорошо демонстрирует, как важно выбирать подходящую теоретическую модель. для анализа определенных физических явлений и как результаты могут существенно отличаться в разных системах мышления. Другой пример математического утверждения, неопровержимое в рамках традиционной математики, может рухнуть, если поместить его в нелинейную динамику квантовой механики. Точно так же принцип, который справедлив в нашей знакомой повседневной физике, может стать бессмысленным в контексте космологии. Таким образом, наше восприятие истины неизменно связано с призмой, через которую мы ее рассматриваем. Это подчеркивает важность контекста, а также относительную природу самой истины. Проще говоря, то, что верно в одной ситуации, может быть неверным в другой. Это похоже на изменение правил игры. То, что поможет вам выиграть в одной игре, может привести к проигрышу в другой. Давайте возьмем пример. В игре, может быть, правило побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков. Это справедливо для многих игр. Но если вы переключитесь на игру, цель которой набрать наименьшее количество очков, это правило перестанет действовать. Одна и та же идея может быть правильной в одной ситуации и неправильной в другой. Это показывает, как наше понимание того, что является истиной, может зависеть от точки зрения. Хороший пример этой концепции можно найти в мире физики. На протяжении веков законы движения Ньютона считались абсолютно верными. Они точно описали, как яблоки падают с деревьев и как планеты вращаются вокруг Солнца. Но когда ученые начали исследовать поведение частиц на квантовом уровне, эти истинные законы перестали действовать. Квантовые частицы ведут себя способами, которые полностью противоречат законам Ньютона. Они могут находиться одновременно в двух местах, и их свойства определяются только тогда, когда их наблюдают. В системе ньютоновской физики такое поведение невозможно, и таким образом истинное утверждение в рамках законов Ньютона, находящийся в покое объект остается в покое, пока на него не воздействует, становится ложным в контексте квантовой физики. Итак, в зависимости от системы идей, в рамках которой мы действуем, То, что мы понимаем как истина, может существенно меняться. Точно так же, как теория относительности и ньютоновская механика предлагают различные рамки для интерпретации физических явлений, разные человеческие языки предоставляют различные структуры для выражения понимания мира. В языках есть примеры уникальных слов и концепций, которые трудно и даже невозможно перевести с одного языка на другой. без потери нюансов значений. Таким образом, в зависимости от языка, на котором мы выражаемся, одна и та же идея может звучать ясно и понятно или же становиться непонятной и бессмысленной. Это связано с тем, что каждый язык несет в себе уникальную культурную и концептуальную рамку, которая формирует и ограничивает наше восприятие интерпретацию мира вокруг нас. Так же, как теория относительности требует от нас отказаться – от интуитивных ньютоновских представлений о реальности, так и попытка понять значение слова или фразы в контексте другой культуры требует от нас расширения наших когнитивных границ и признания того, что наше собственное восприятие может быть лишь одним из множества возможных. Таким образом, присучие высказыванию истинность или ложность не является особенностью самого высказывания, а становится побочным продуктом его контекста. Это мощное и, возможно, поразительное открытие. Это подразумевает определенный эгалитаризм идей, при котором любая идея, независимо от ее кажущейся недействительности, может завоевать доверие, если ее поместить в соответствующие рамки. Возмутительное утверждение может превратиться в неопровержимый факт при правильном фоне. Такое представление выводит скептицизм и догматизм на новый уровень, обеспечивая уникальное взаимодействие между этими двумя противоположными точками зрения. Скептицизм с его вопрошающим и сомневающимся подходом уравновешивается стойкой уверенностью догматизма. Тем не менее, в изменчивых границах контекстуальной истины оба могут найти свое место и оправдание. Это сложное взаимодействие между неверием и уверенностью, формируемое и управляемое постоянно меняющимся контекстом. Представим себе разговор догматика и скептика относительно существования внеземной жизни. Догматик твердо верит, что, учитывая необъятность Вселенной, там должны существовать и другие разумные формы жизни. Скептик, с другой стороны, утверждает, что без эмпирических доказательств Такое убеждение не обосновано. Принцип контекстуальной истины предлагает золотую середину. В контексте статистической вероятности огромных масштабов Вселенной убеждение догматиков выдерживает критику. Вполне логично, что мы не одиноки, учитывая миллиарды потенциально обитаемых планет. Этот контекст подтверждает точку зрения догматика. Тем не менее… С точки зрения эмпирической науки, которая опирается на наблюдаемые и измеримые доказательства, позиция скептика верна. Пока не будут найдены конкретные доказательства существования инопланетной жизни, скептицизм остается научно обоснованным. В этом сценарии контекстуальная истина примеряет скептицизм и догматизм, не объявляя одно правильным, а другое неправильным. и признавая контексты, в которых каждая точка зрения действительно. Каждая точка зрения оправдана в своем контексте, и ни одна из них не является абсолютно правильной или неправильной. Каждую систему убеждений или набор утверждений можно сравнивать с уникальным языком или правилами отдельной игры. Его можно перевести на другие языки, приняв их контекст, или же он может оставаться изолированным, сохраняя свой собственный специфический контекст. Обе возможности существуют в нашем сознании, ни одна из них по своей сути не превосходит другую. Таким образом, равновесие между скептицизмом и догматизмом отражается в динамизме этих изменяющихся контекстов. Рассмотрим, например, утверждение о том, что прыжок с крыши смертельно опасен. В нашей бодрствующей жизни, руководствующейся законами физики и биологии, это утверждение звучит правдоподобно. Это опасное для жизни действие. Однако стоит переместить это утверждение в рамки состояния сна или виртуальной реальности. И его обоснование угаснет. Во сне мы часто бросаем вызов законам природы, летая или падая без вреда для себя. Здесь потенциально смертельный акт прыжка с крыши теряет свою опасность. Этот простой пример подчеркивает, как даже наши самые стойкие убеждения формируются под влиянием контекста, в котором они воспринимаются. В любом интеллектуальном дискурсе поддержание последовательной системы взглядов имеет первостепенное значение. Дебаты и дискуссии должны проводиться в рамках одной и той же системы утверждений. Если мы отклоняемся от этого принципа и вступаем в дискурс, выходящий за рамки системы убеждений, наш диалог становится пресловутым сравнением теплого с мягким, в результате чего мы погрязаем в непонимании. Если две стороны спорят, исходя из разных концептуальных рамок, их дискурс становится бесполезным. Они говорят на разных языках. И их утверждения имеют разные последствия в рамках их соответствующих систем. Без общей основы их аргументы могут просто звучать глазом вопиющего в пустыне, никогда по-настоящему не взаимодействуя друг с другом. Таким образом, продуктивная дискуссия всегда связана с параметрами общей системы, общего языка, который гарантирует возможность эффективного обмена идеями, их изучения и понимания. Тем не менее, поразительный парадокс заключается в том, что дебаты, основанные на различных системах, являются обычным явлением. Эти дебаты, хотя и могут быть занимательными и даже забавными, часто оказываются бесполезными из-за отсутствия общей концептуальной основы. Участники говорят, не слышат друг друга. Их мысли теряются при интерпретации, неправильно понимаются или просто не распознаются. Это становится иллюстрацией диалога, лишенного взаимопонимания. Для наблюдателя такие дебаты обнажают слабость участников, выступающие кажутся неспособными эффективно донести свою точку зрения или убедить другую сторону. Отсутствие общей позиции превращает дискурс в бесполезное упражнение, а не в продуктивный обмен идеями. Это расхождение подчеркивает важность установления общей системы утверждений. прежде чем приступить к интеллектуальному спору. Он подчеркивает необходимость общего языка, который устраняет разрыв между скептицизмом и догматизмом и способствует эффективному общению. В дискурсе скептицизма и догматизма понятие контекста выступает в качестве жизненно важного компонента. Это подчеркивает идею о том, что истина не является абсолютной концепцией, а скорее зависит от рамок, в которых она исследуется. Эта точка зрения признает эгалитаризм идей, при котором любая концепция, какой бы надуманной она ни была, может обрести ценность в подходящем контексте. Это понимание может также примирить, казалось бы, противоречивые точки зрения. Это позволяет нам распознавать контексты, в которых справедливый как скептицизм, так и догматизм, обеспечивая тем самым общую платформу для диалога. Однако дебаты, в которых не удается установить эту общую основу, часто приводят к сбоям в общении, что еще больше подчеркивает необходимость общей системы утверждений. В заключение отметим, что принцип контекстуальной истины является важнейшим инструментом анализа современных идей. Он обеспечивает призму для изучения, казалось бы, противоречивых точек зрения. устраняет разрыв между скептицизмом и догматизмом и подчеркивает важность общих рамок в интеллектуальном дискурсе.